Вот свежие ветки сосафраса, сософрас — дерево из семейства Лавровых. Пусть дамы присядут на них, хоть это и не стулья из красного дерева, но, друг, — обратился он к солмопевцу, не печальтесь о жеребенке. Это было невинное создание, еще не успело узнать печалей.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 Таких опытных лисиц, как мы с Чингаджгуком, не часто ловят в норе с одним выходом, со смехом заметился калиный глаз. Это отличное место. Скалы черный известняк, а это очень мягкая порода. Прежде водопад находился на несколько ярдов ниже, чем теперь, и, думаю, в свое время представлял собой такую же спокойную и прекрасную гладь, какие вы встречаете в лучших местах Гудзона. Но годы уносят красоту. Это еще суждено вам узнать, молодые девушки. Местность эта сильно изменилась со временем. В скалах и утесах появилось множество трещин. В одних местах камни мягче, чем в других, и вода проточила в них большие выбоины. Одни скалы свалила, другие изломала, и теперь эти водопады не имеют ни красоты, ни силы. — Где же мы находимся? — спросил Хайвард.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 Сестры находили между отцом и сыном большое сходство с той лишь разницей, которую накладывает возраст и пережитые невзгоды. Свирепое выражение лица Чингачгука смягчилось и от него веяло теперь ясным спокойствием, которое отличает обычного индейского воина, когда для него нет необходимости напрягать все свои способности, защищая жизнь.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 Я преподаю пение юным новобранцам Коннектикута. Коннектикут — местность, граничившая с колонией Нью-Йорк. Вы могли бы выбрать занятие получше. Эти щенки и так слишком много хохочут и поют в лесах, когда им следовало бы сидеть, затаив дыхание, как лисицы в засаде. Умеете ли вы, по крайней мере, обращаться с ружьем? У слава богу, мне еще никогда не приходилось иметь дело со смертоносным оружием. Но, может быть, вы умеете находить путь по компасу, наносить на бумагу направление вод, обозначать на ней горы и пустыни так, чтобы люди сумели отыскать эти места? Нет, этим я не занимаюсь. У вас такие ноги, которые могут превратить длинную дорогу в короткую. Я полагаю, генерал посылает вас с поручениями? Никогда.